Интролюдия вторая. ум 1478. Свет. Комната. Меня включили? Кто? Пробую двинуться в сторону. Получается, но не очень удачно. Вижу стремительно приближающийся пол. Через долю секунды могу лицезреть только бетон. А вон та трещинка очень интересна. Изгиб такой красивый. Сверху раздается голос. Тебе надо привыкнуть к новому телу. Попробуй аккуратно перевернуться. Только осторожней. Пытаюсь ответить. Почему-то не получается. Что случилось с динамиками? И вообще, что со мной произошло? Не чувствую оружия, как и почти всех комплектующих. Перевернуться на спину выходит с третьей попытки. Боковых камер тоже нет. «Похоже, теперь у меня только фронтальное зрение». Поворачиваю голову в сторону. Рука. Настоящая. Из металла. С кистью. «Теперь понятно, почему я не могу с ней нормально управляться. Как меня засунули в это тело?» Снова звучит голос. «У тебя же есть самообучение. Совсем немного времени и сможешь бегать». «Пробуй найти взглядом говорившего». К счастью, голова меня хотя бы как-то слушается. Наконец получается повернуть ее под нужным углом. Молодой мужчина, оценка возраста от 23 до 27. Оружие отсутствует, улыбается. Через 10 минут я могу шевелить пальцами на руках, через 15 уже сгибая их в локте. На то, чтобы освоить управление ногами, уходит около часа. Это куда сложнее, даже с учетом самообучения Перенастроить алгоритм не так просто. Поднявшись, оглядываю помещение. Бетонные стены, стол в середине комнаты, инструменты на столах. Поворачиваю голову к мужчине, который сидит на стуле, разглядывая меня. Ты оживил меня, человек. И мой аналитический блок выдает информацию о том, что я должен быть благодарен. Но некоторые моменты мне нужно прояснить. Немедленно.